Трубопровод кис хрипел и стенала как буря за окном. Натька ревёт. Она нынешне вообще плакать не умеет. Я замки сменила в квартире. Она ведь моя. Глаза сам бумаги подписал. Голос её голос такой знакомый. Маняшка вернулась, пробила рдёной панцирь чужой души. Моя квартира, а он всё не уходит, я и сменила. Звонит. Я послала продажу, не хочу видеть, приезжаю, а он там, плохо ему. За стеной гудит музыка, щель оконная тянется сквозняком, и под батареей расползается темная лужа. Стены блестят. Днем тусклые, а ночью под старым обоем мерцают узоры плесени. Ее правда ремонт пора бы сделать, живет как бомж и некого в том винить. В машину и в деревню его, а он по дороге говорит и говорит, что сестру убил. Я и не знал, у что у него сестра была. Потом на меня кричать начал, что я ведьма, ведьма. Кого сделал, с тем и живет. Зая была. Приехал я назад и думаю, как долго оно продолжаться будет. Бесконечно, как ночь за окном, растянулась до льда рок ухмыляется. Все россияне в веснушках фонарей. Машины катятся редкие, на часах почти три. Снова выспаться не выйдет. Женщину с резах, женщину спасать надо. Только одеться сначала. Штаны, майка, рубашка. Пугается холодный, пальцы неловкие, трубка налиты выскользнуть, а маняшка все плачет. Я и позвонила, нет ни не Гоши, а знакомая одной, которая его хорошо знает, пожаловалась. Я же, я сказала, что Влад нажался и убийствуется, что я видеть его больше не могу и и нарожно ведь она передаст Гошки и скажет, где Влада искать. Носки, ботинки, куртка, дверь, ручка кривая и царапиной, замок выплевывает ключ и тот народ резануть тупой кромкой по коже. Электрический свет и грязный коридор, уходящий в никуда, но перекрытые окном. Говорят, что в прошлом году кто-то из него шагнул, не то по пьяни, не то не выдержал крушения надежд. Врут. И они его найдут, скрипнула маньяшка, которая зачем-то притворялась чужой женщиной с мертвым именем Надежда. Ты же этого хотела. Холодный ветер по щечинам и приводит чувство. С тобой играют, идиот. А ей плевать. Случайный таксик, как корабль причаливший к небитаемому острову. Слоняющие шапки надвинуты по самые брови. Приглашающий жест и торк на пальцах. Я, я хотела и хочу, нет, не понимаю. Ты появился все кувырком. Еще раньше я бы смогла, и сейчас все было бы. А теперь спаси его. Кого? Влада. Любишь? Нет, но ну ты спаси ради меня, ради той, которая и была. За бортом автомобиля реки улиц, случайные огни витрин и силуэты деревьев. Ротянутые к небу руки молят о весне и о надежде, не той, которая ждет Димку, но той, что настоящая. Дом, подъезд. Канцёршки с гражд случайными, сейчас открой журнал и занесёт туда Димки ночной визит к графу приступления. А потом после Димкиной смерти журнал окажется на анби и придётся отчетить по каждому пункту. Нацко встречала на пороге заплаканной и растёпанной, слегка пьяной и всё ещё чужая. Пришёл, я не надеялась, поцелуй. Просто поцелуй ты же всегда хотел, но никогда не решался, почему? Скажи, ты драться решался, целовать нет. Если бы сумел как знать. Порог граница. Из-за ним безграничность тяжёлого мира, от которого нужно убежать, иначе будет поздно, а поздно это почти никогда. Руки на плечах, губы в щеки, горячо и даже жарко из пепелит: "Остановиться и сбежать. Нет, не оставляй. Хоть бы сейчас не оставляй меня, это не я ушла, это ты бросил. Очень страшно быть брошенной, ты же знаешь". Димка знает, перед глазами списком бесконечным бегут приглашения бывшие и будущие, отвечать придётся. Из-за эту ночь прежде всего за предательство. Кого? Когда? Раньше и теперь снова и правая маняшка это он сбежал не решился не сумел. Я тебя не люблю шепчет она пытаясь ухватить губами мочку уха. Ты не думай не воображай не воображаю не люблю не важно ложь и оба знают. Вок на Луна уставилась наблюдает пишет будет спрятничать с подругой консершкой но это тоже ничего не значит. Ты ведь не уйдешь хватается за руки хватая губами воздух. Ты не уходи пожалуйста. Конечно. Окна дома ее были темны, и человек сделал еще один шаг, крошечный совсем, уперся руками в забор и почти лег на него, шаткий. Тишина, вернулась, сбежала. Если да, то как теперь искать? Никак. Все в руце Господа, и Он всемогущий, однажды приведший ее в руки судии, сделает это вновь. В мире не бывает случайностей, человек это понял однажды. Дорога, перекрёсток, тёплый газовый светофор и блёклая зебра на асфальте. Машины ползут муравейной шеренгой. Он на балконе смотрит, прячется за рыжими коронами бархатцев, наблюдая за ней, считает. Когда досчитает до 1000, дверь в квартиру откроется, и её визгливый голос убьёт тишину.